Вид бумаг вызывал отвращение, и Мефодий просто сидел в кресле, упёрши собеими руками в виски. Долго сидел. И лишь стук в дверь: "Надо же, какая вежливость", вывел его из задумчивости. "Можно?" В щель проскользнула Софья. Переоделась, на лиловой хломидии, скрывавшей пышные формы её, сверкали бисерные бабочки. На внушительном бюсте Софьи возлежало ожирение. из синих и жёлтых стразов, а запястья украшали массивные браслеты, скорее напоминавшие кандалы. Хидечка, ты и не занят? Она прихорашивалась, и рыжеватые волосы с потемневшими корнями затесала наверх, пытаясь добавить себе роста. Припудрила круглое лицо, наложила тени и глаза подвела чёрным карандашом. Хидечка, она приближалась бочком, И пухлые пальчики перебирали камни ожерелья. Ты же не сердишься на Гришеньку? У мальчика просто период такой. У мальчика просто поройы мало. Гнев отступил и остался стыд. Всё-таки позволил гадёнышу вывести себя из равновесия. Он совсем не думает, что это ты убил Кирилла. Слово было произнесено. А кто тогда? Софья отвернулась к окну, и лицо её вдруг утратило обычную свою сдобную мягкость, которая столь раздражала Мифодия. Ну же, Софи, ты сама сказала про убийство. Мифодий поднялся и подошёл к ней. Духи, цветочные, такие знакомые, ненавязчивые, хотя и вылила на себя Софья пол флакона. Она. Мифодий попытался представить Софью разгуливающую по ночам в белом болохоне. Вот она мелькает и исчезает. Нет, не складывается, как-то не хватает его воображения на то, чтобы облечить её в одежду призрака. Тяжеловесным выйдет привидение. Да. Она вдруг выдохнула и сжала кулачки, словно решилась. Я не думаю, что Кирочка сам утонул. Он всегда был очень благоразумным. Глаза у Софьи ярко-зеленые, ведьмины. Можешь мне не верить, но я действительно его любила. Его одного. Слипшиеся ресницы дрогнули, и по пухлой щечке Софьи покатилась слеза. А он любил меня недолго. Тебе ведь интересно было, что он во мне нашел. Всем интересно. Конечно, Кирилл и я. Это же смешно. У него Грета есть. красавица. Последнее слово Софья произнесла злым, свистящим шёпотом. Только что от её красоты стёрла она. Софья отвернулась и подошла к окну. Она упёрлась обеими руками в створки, попыталась открыть, но не смогла. И до шпингалета, запиравшего окно, не дотянется. Если хочешь знать, не хочет. Я была его секретарём. Софья обернулась и глянула с вызовом. И да, я не всегда выглядела вот так. После родов располнела. Гормоны. И булочки, до которых Софья большая охотница. А еще мороженое, эклеры со взбитыми сливками, рахат-лукум, халва и шоколадные конфеты. В ее комнате стоят десятки вазочек со сладостями, которыми Софья успокаивает нервы. И да, это пошло, роман между секретаршей и начальником. Но ты же понимаешь, как мне было устоять? Кирилл её взгляд затуманился. Он долго меня не замечал, а я уговаривала себя, что из нашей связи ничего хорошего не выйдет. Он ведь женат, нехорошо крутить романы с женатыми. Так вот, Федечка, были и у меня моральные принципы, только рухнули они, когда Кирочка В очередной раз с этой Стервой поссорился. Ты знаешь, что она оборт сделала? И делала, оказывается, не раз. Не хотела фигуру портить. Обычно молчала себе, но тут вдруг попала вожа под хвост. Она и вывалила на Кирочку правду. А подобном Кирилл не рассказывал, но о Мефодии представлял, сколь болезненно он воспринял подобную новость. Тогда он был вне себя. А ты оказалась рядом. Да, осуждаешь. Она повернулась к Мифодию и руки на груди скрестила, словно заслоняясь от взгляда. Нет. Она была взрослой, брат тоже, и то, что происходило между ними, Мифодия не касалось. Более того, если Грета уже тогда была такой, как сейчас. Странно, что роман случился так поздно. Мы встречались около месяца, чуть больше. А потом выяснилось, что я беременна, и я решила рожать. Не рассчитывала на его помощь. Но как я могла убить ребеночка? Её голос стал тонким, безгривым. Ложь не в том, что касается беременности. Скорее уж Софью перестал устраивать статус любовницы. Да и Кирилл, видимо, начал тягатиться романом. Он не был любителем тайных встреч, а ребёнок удобный повод для любовника. и залог будущего безбедного существования. Может, Софья рассчитывала и на колечко, и предложение. Свадьба, фата, голуби и статус хозяйки дома. Вот только Кирилл не был готов к подобным переменам. Да, он обещал о нас заботиться. Квартиру купил и платил весьма неплохие алименты. Однако Софье это оказалось мало, и однажды она потребовала... чтобы Кирилл взял сына в дом. Ребёнку ведь отец нужен. У мальчика характер сложный. А дальше ты знаешь, завершила Софья свой рассказ. И проведя мезинцем по губе, на помаде остался след. добавила. Она его убила. Грета? Кто ещё? Он собирался её выгнать. Он сам сказал Гришеньке. Гришеньке верить можно было раз через два. Она ненавидела его за то, что он признал сына. Софьев скинула голову, и два подбородка её приподнялись. И за то, что не желал мальчика матери лишать. Это да. Грета люто ненавидела парочку. Но чтобы убить Кирилла? Гришенько упомянул, что Кирочка собирается завещание изменить. При ней упомянул. Вот она и поняла, что её вычеркнут, и поспешила избавиться. только не успела. Мы теперь все от тебя зависим. Скоро ты выставишь нас гришенька из дома. Софья всхлипнула и уставилась зелёными глазищами, ожидая клятвенного опровержения. Кирилл так бы и сделал, но Мифодий из другого теста сделан. Даже если и выставить эту парочку, а лучше бы всех разогнать, они не окажутся голыми и босыми. У Софьи есть куда идти. Небольшую комнату и квартиру, подаренную Кириллом, она не продала. И алименты, что брат платил, лежат в банке. Софья предпочитала тратить деньги Кирилла, а то, что считала своим, откладывала. Молчишь, с упрёком сказала она. Молчи. Мы примем любое твоё решение. Софья. Давай без концертов. Вздохнула. Если у тебя всё, мне работать надо. Не всё, она капризно выпятила губу. Ты ведь встретишь репетитора. Кого? Репетитора, повторила она по слогам. Или забыл? Для Гришеньки. Ему надо поработать над своим английским. За последний месяц Гадёныш сменил 5 репетиторов. И Мефодию казалось, что эту тему уже закрыли. Мне позвонила Ларочка. Она нашла новую девочку, которая согласилась приехать. Правда, сказала, что та молода, но это же к лучшему. Легче найдёт общий язык с Гришенькой, и не будет к нему так предвзято относиться. Тонкий голосок Софьи проникал под череп, винчиваясь прямо в мозг. И Мефодий тряхнул головой, пытаясь избавиться от призрака головной боли. Встречу пообещал он, понимая, что это единственный способ заставить Софью замолчать. Послезавтра вряд ли эта девочка продержится дольше недели.